Глава четвертая. Забывчивость. Каждый год в США сотни тысяч людей попадают в больницы с гриппом, и десятки тысяч умирают от этой болезни. Это уже тревожные цифры. Но 2009 год, когда по всему миру стремительно распространились одновременно свиной и сезонный грипп, обещал стать особенно плохим в этом отношении – хотя в 2020 году, во время пандемии COVID-19, мы столкнулись с куда более смертоносной ситуацией. В том сентябре я, как новоиспеченный профессор, была полна энтузиазма и готова была всячески помогать в борьбе с этой угрозой общественному здоровью. Я согласилась полететь в Нэшвилл на круглый стол по вопросу улучшения здоровья и благополучия сотрудников в одной из компаний из списка «Фочин 500». Именно там я познакомилась с Прошантом Шревастовой, одним из основателей и Вайф Хелс, который тоже участвовал в том круглом столе. В то время Прошант работал с компаниями по всей стране, убеждая их сотрудников прививаться от гриппа. На протяжении многих лет Прошант работал в сфере здравоохранения и в смятении наблюдал, как огромное количество американцев не пользуются никакими средствами профилактики, такими как прививка от гриппа, даже если они предлагаются бесплатно. Встревоженный этой закономерностью, которая отнюдь не казалась ему неисправимой, он вместе с коллегами основал организацию Ивайф, чтобы попытаться изменить ситуацию. Ивайф e работает с компаниями, убеждая их лучше информировать сотрудников о том, когда и как воспользоваться возможностями медицинской страховки, о которых многие не имеют представления. В тот момент, когда вспышка свиного гриппа была в самом разгаре, миссия Прошанта представлялась еще более важной, чем обычно. Но у компании Ивайф e была проблема. В прошлом, даже когда клиенты Иваев e предлагали сотрудникам возможность сделать на работе бесплатные прививки, и даже когда Иваев e отправлял этим сотрудникам персональные напоминания о том, где и когда можно их сделать, лишь около 30% сотрудников следовали этим указаниям и действительно прививались. Хотя из-за эпидемии свиного гриппа больше людей говорили, что в 2009 году они готовы привиться, Прошант в этом сомневался. Слишком часто ему приходилось видеть, как люди обещают сделать прививку, а потом нарушают данное слово. Как могла его компания изменить эту ситуацию? На самом деле проблема Прошанта показалась мне очень знакомой. Ожидая вылета домой в аэропорту Нашвилла и пережевывая барбекю, потому что есть искушение, противостоять которым я даже не пытаюсь, я начала размышлять о том, почему и как я могла бы ему помочь. Почему отваливается избиратель? Примерно за полгода до президентских выборов 2008 года в США индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний упал на 20% относительно максимума предыдущего года, и к концу сентября экономика страны вошла в штопор. Надвигающийся финансовый кризис должен был стать крупнейшим неизвестным фактором в приближающихся выборах – Но еще одной ключевой переменной стало то, что впервые с 1952 года кандидат ни от одной партии не был ни действующим президентом, ни действующим вице-президентом. После жестких предварительных выборов кандидат от демократов Барак Обама и кандидат от республиканцев Джон Маккейн шли, согласно опросам, голова к голове как на любых выборах с близкими шансами соперников, исход этого ответственного дела должна была решить явка избирателей. Благодаря странным правилам коллегии выборщиков США результат президентских выборов может определиться несколькими тысячами или даже сотнями голосов в одном или двух штатах. Мы узнали об этом, наблюдая, как Алгор Гор проигрывает Джорджу Бушу-младшему в 2000 году с минимальнейшим перевесом во Флориде. При этом, как правило, на избирательных участках появляется менее 60% зарегистрированных избирателей США, а это означает, что победа с небольшим преимуществом не обязательно отражает волю народа. Один из моих ближайших друзей по аспирантуре, Тодд Роджерс, был настолько встревожен этой статистикой и настолько хотел принять участие в решении этой проблемы, что в преддверии выборов 2008 года он большую часть своего времени боролся за явку избирателей. Теперь тот заслуженный профессор в школе государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета. А тогда в аспирантуре он был моим однопометником. Это означает, что у нас был один научный руководитель, и мы с ним в интеллектуальном плане были, по сути, братом и сестрой». Три года аспирантуры мы с ним сидели в одинаковых клетушках в одном большом зале, почти каждое утро пили вместе кофе и заглядывали друг другу в любое время дня и ночи, чтобы попросить о помощи в чем угодно, от статистического моделирования до личных отношений. В США приближались первичные президентские выборы 2008 года, и я наблюдала, как тот постепенно становится одержим одной особенно большой загадкой. Он тогда узнал, что огромное число зарегистрированных избирателей планирует проголосовать, но в конечном счете не появляются на избирательных участках. Мало того, тот и его коллега Масахико Айда выяснили, что в одной из избирательных кампаний, которую тот тщательно изучил, 54% зарегистрированных избирателей, говоривших при опросах, что они собираются проголосовать, в итоге отвалились, говоря словами Тода и Масахико если судить по реальным данным о явке избирателей. Тодда интересовало, почему так мало зарегистрированных избирателей в реальности следует своим намерениям. Он понимал, что привлечение во время приближающихся выборов в США на избирательные участки даже небольшой доли этих потенциальных избирателей дало бы возможность улучшить демократический процесс. При этом казалось, что эта цель легко достижима. Ведь речь идет о людях, которые уже зарегистрировались для голосования и сказали организаторам опросов, что планируют прийти на выборы. Их не надо было убеждать в том, что участие в политическом процессе – дело стоящее. Они просто по какой-то неведомой причине не добрались до избирательных участков. В 2009 году в аэропорту Нашвилла я размышляла о том, почему так много американцев сначала говорят, что собираются сделать прививку от гриппа, но в реальности ее не делают, и понимала, почему проблема Пашанта показалась мне такой знакомой. Год назад я видела, как тот сражался с теми же вопросами, изучая явку на выборы и пытаясь понять, почему так много избирателей отваливается. Забывчивость. Хотя в аспирантуре мне часто приходилось слышать жалобы Тода на трудности подсчета числа отвалившихся избирателей, я мало что знала об истоках его проблемы. Именно поэтому я позвонила ему. И первое, на что он мне указал, — отмена действия в последний момент — это невероятно распространенное явление. И это не только не позволяет избирателям проголосовать, а сотрудникам компании привиться от гриппа. Это также не дает родителям регулярно читать своим детям, начальникам как следует наставлять своих подчиненных, а огромному большинству американцев выполнять свои новогодние обещания самим себе. Мало того, есть данные о том, что, как ни удивительно, наши намерения лишь очень приблизительно прогнозируют наше реальное поведение. Тот рассказал что время, потраченное на поиск всех доступных данных об отваливании, вопросах избирателей, академических исследованиях и самонаблюдении, научило его, что у этого явления существует несколько особенно распространенных причин. Старая добрая лень и невнимательность — вот пара из них. Но самая, возможно, серьезная, самая удивительная и самая легко преодолимая причина состоит в том, что люди просто забывают — Тот был поражен, когда обнаружил, что «я забыл» — самая частая причина, по которой несостоявшиеся избиратели объясняют свою неявку на избирательные участки. «Может показаться, что забывчивость — всего лишь неубедительный выдуманный предлог для того, чтобы не делать что-то, поскольку человек попросту недостаточно заинтересован, чтобы сделать усилия». Но на самом деле жертвами забывчивости могут стать даже те, кто относится к выборам очень серьезно. Не так давно одна моя подруга из Коннектикута забыла проголосовать на внеочередных выборах, хотя до этого пообещала одному из местных кандидатов свою поддержку и всерьез собиралась выполнить обещание. Мы помним, что принятые на себя обязательства значат для людей очень много. Она запланировала деловую поездку в Нью-Йорк, на день выборов и собиралась, прежде чем направиться на Манхэттен, зайти на избирательный участок. Но в утренней суете голосование просто вылетело у нее из головы. Свою ошибку она осознала уже в поезде на Нью-Йорк, и было понятно, что она не успеет вернуться домой так рано, чтобы успеть проголосовать. Она сказала мне, что понимает, конечно, что результат выборов не решается одним голосом, но все равно чувствовала себя ужасно. Как показывает эта история, забывчивость — это не всегда выдуманная отговорка. Это более серьезная и частая причина неудач, чем вы могли бы подумать. По данным одного недавнего исследования, среднестатистические взрослые забывают каждый день три вещи, начиная от пин-кодов и запланированных дел, и заканчивая годовщиной свадьбы. Мы так забывчивы отчасти потому, что информации трудно прочно удерживаться в мозгу, особенно если мы подумали о ней всего один-два раза. Немецкий психолог Герман Эббенгаус в классическом исследовании 1885 года наглядно продемонстрировал, как быстро люди забывают. Он пытался запомнить различные последовательности бессмысленных слогов, а затем проверял свою память через разные промежутки времени. По данным этого эксперимента над собственной памятью, Эбенгаус сделал вывод, что забывание приблизительно подчиняется экспоненциальной функции. Мы забываем примерно половину полученной информации уже через 20 минут. Через 24 часа пропадает около 70% информации, а через месяц мы видим отсутствие примерно 80%. Эта базовая закономерность воспроизводится и в более современных исследованиях с использованием аналогичных экспериментальных процедур. Естественно, забывание происходит тем чаще, чем больше мы переключаемся с одного предмета на другой, а число задач и раздражителей, с которыми приходится в наше время иметь дело среднему человеку, поражает воображение. Возьмем в качестве примера «мой распорядок дня». «Утром я должна вспомнить, принять душ, почистить зубы, одеться, нанести макияж, позавтракать, одеть моего четырехлетнего сына, положить ему в рюкзачок обед, перекус и бутылку воды, почистить ему зубы, дать ему с собой лекарства от астмы, намазать солнцезащитным кремом, проводить его с бабушкой и дедушкой и сложить собственную сумочку. Ни в коем случае не забыть телефон, а в дождливый день еще и зон. И все это еще до того, как я выйду из дома на работу. Практически нет времени хорошенько подумать над чем-то, что не входит в утренний ритуал или не записано в календаре. И в результате я почти всегда что-нибудь забываю. Я могу забыть записаться к дантисту, проголосовать, написать подруге поздравления с днем рождения или забыть, куда я положила ключи. Что бы это ни было, Можете быть уверены, что я непременно это сделаю, а то и не один раз в любой день недели. Иногда я забываю даже то, что записано в мой ежедневник. Однажды я пропустила рано утром встречу с коллегой, приехавшим из другого города, хотя мы договорились вместе позавтракать. Он подтвердил свой приезд за два дня, и я внесла встречу в свой ежедневник. Я закрутилась в привычных утренних делах, не заглядывая в ежедневник, поскольку обычно не назначаю встреч раньше девяти часов. Я не имела ни малейшего понятия, что сделала что-то не так, пока не увидела через полчаса после назначенной встречи электронное письмо с вопросом «Кто-то из нас все прошляпил?» Я готова была умереть на месте. Один из очевидных способов борьбы с подобными ошибками состоит в том, чтобы создать систему напоминалок. Исследования показывают, что напоминалки могут помочь. Тогда можно говорить о том, что компании вроде Evive приносят большую пользу. Напоминая людям по почте, по телефону или лично, например, о прививке, они снижают отваливание в среднем на 8%. Аналогично на выборах с низкой явкой и напоминания, разосланные по почте чуть больше, чем за неделю до события, могут повысить явку среди зарегистрированных избирателей на целых 6%. Кроме того, напоминания помогут проделать необходимые действия, когда речь идет об откладывании денег. В серии исследований, проведенных банками в Боливии, Перу и на Филиппинах, тот самый экономист, которому я не явилась на завтрак, прости еще раз, Дин, Вместе с командой коллег показал, что ежемесячная рассылка текстовых сообщений или писем с напоминаниями клиентам перевести деньги на сберегательный счет увеличивала размер накоплений примерно на 6%. Но, несмотря на всю свою полезность, напоминания обладают серьезными недостатками. Это прекрасно иллюстрирует одно из любимых исследований Тодда, о котором он рассказывал мне, когда вводил в курс дела по проблеме отказа от действия. Его провели в 2004 году Джон Остин, Сигурдур сигурсон и Йоната Рубин в большом отеле и казино. В ходе исследования водителям напоминали о необходимости пристегиваться. В эксперименте приняли участие 433 клиента, воспользовавшихся услугами сотрудника парковки отеля, хотя эти люди ничего не знали о том, что их поведение изучается. Каждый клиент был случайным образом отнесен к одной из трех экспериментальных категорий, определявших, что с ним произойдет, когда он потребует свою машину обратно. У некоторых клиентов все прошло как обычно — Они отдавали квитанцию сотруднику на парковке отеля, дожидались, пока тот подгонит машину, и уезжали. Клиенты из другой группы получали от сотрудника напоминание «Будьте осторожны, не забудьте пристегнуться», когда вручали ему свою квитанцию. И, наконец, клиенты третьей группы слышали тоже напоминание, но позже, уже когда садились в машину. Разница между двумя вариантами напоминания, опробованными в этом исследовании, была совсем небольшой. Все водители, прежде чем выехать с парковки, получали одно и то же напутствие. Единственная разница состояла в том, что одни из них слышали это в среднем на 4 минуты 50 секунд, типичное время, за которое сотрудник пригонял автомобиль, раньше, чем садились в машину, а другие — непосредственно в момент посадки. Какая ерунда, правда? Ну так вот, это оказалось совсем не ерунда. При этом подготовленные студенты-наблюдатели скрытно отслеживали, кто из участвовавших в исследовании водителей действительно пристегнулся, а кто нет. Немного удивило, учитывая, как хорошо обычно работают напоминания, что существенной разницы между теми, кто получил напоминание за несколько минут до выезда, и теми, кому о ремне безопасности вообще никто не напоминал, не наблюдалось. В том и другом случае пристегивались около 55% водителей. Единственной группой, в которой были замечены существенные отличия, оказалась та, которой водителям напоминали о необходимости пристегнуться непосредственно в момент посадки в машину. В этой группе пристегнулись 80% водителей. Колоссальный рост на 25% в отношении невероятно важного поведенческого аспекта, от которого зависит безопасность. И всего лишь небольшое изменение во времени напоминания. Я говорю о важности этого исследования всякий раз, когда рассказываю студентам о борьбе с забывчивостью. Его результат ясно дает понять. Напоминания работают намного-намного лучше в тех случаях, когда мы можем последовать им немедленно. А теперь подумайте о письме с напоминанием, которое мой коллега прислал мне за два дня до запланированной встречи. Оно нисколько не помогло мне в 7 утра в день встречи, когда я занималась обычными утренними делами. Да и подруга из Коннектикута, которая забыла проголосовать, получила множество напоминаний, но ни одно из них не пришло утром в день выборов, когда она поспешно собиралась, чтобы успеть на поезд в Нью-Йорк. Вы, вероятно, тоже сталкивались с этой проблемой. Подумайте, как редко напоминание супруга или соседки по комнате помогает нам, если о том, что нужно не забыть что-то купить вечером после работы, нам напоминают утром. Будет ли этот голос по-прежнему звучать в вашей голове после насыщенного дня в офисе? Разве что этот разговор побудит вас создать более своевременное напоминание в календаре или начнет такой бурный спор, что необходимость сделать это прочно отпечатается у вас в мозгу. В противном случае утреннее напоминание о вечерних действиях, как правило, оказывается бесполезным. Исследование при ремню безопасности показывает, что даже пятиминутные задержки между напоминанием о необходимости пристегнуться и шансом выполнить это достаточно, чтобы водители забыли о том, что им следует сделать сев машину. Экспоненциальная кривая забывчивости Германа Эббенгауза означает, что время следует выбирать очень тщательно. Поделившись со мной этими результатами, тот признался, что пришел в отчаяние, когда впервые узнал о них. Как можно эффективно бороться с забывчивостью, если ты не можешь стать метафорическим слугой, нашептывающим напоминание о необходимости проголосовать в ухо каждому избирателю ровно в тот момент, когда этот избиратель выходит из дома или с работы. Планирование с применением подсказок. В поисках ответа тот наткнулся на одно особенно интересное исследование, проведенное в 1990-е годы в Мюнхенском университете непосредственно перед рождественскими каникулами. Авторы исследований попросили примерно 100 студентов назвать какую-нибудь трудную цель, которую они надеялись достичь во время каникул. Студенты называли самые разные цели от написать курсовую работу до помириться с бойфрендом. Рождество в Мюнхене – волшебное время, когда город, примостившийся у подножья заснеженных Баварских Альп, весь усеян рождественскими праздничными базарами. Было очевидно, что некоторые студенты не устоят перед соблазнами и отвлекутся от дел, и исследователи понимали это. Но им было любопытно посмотреть, кто из них все же сумеет достичь своей цели и почему. Вскоре после Рождества тех же студентов попросили рассказать о достигнутом – И выявилась интересная закономерность. Те студентов, кто подошел к достижению своей цели стандартным образом, получили жалкие 22% успеха, тогда как те, кто слегка отступил от обычного подхода, сообщили о поразительных 62% успешных исходов. В чем же состояло отступление? Это было явление, которое автор исследования, известный профессор психологии из Нью-Йоркского университета Питер Голуицер, называют формированием намерения осуществления. Этот замысловатый термин на самом деле обозначает довольно простую стратегию, которую использовала группа студентов с более высоким показателем успеха. Они составили план достижения цели и связали его с какой-то подсказкой или маркером, которые должны были напомнить им о цели и подтолкнуть к действию. Маркером может быть что-то простое, например, дата и время, скажем, 15.00 в четверг, или более сложное, к примеру, прохождение мимо конкретного заведения Dunkin' Donuts по дороге на работу. Часто, строя планы, мы не фокусируемся на том, что именно должно будет побудить нас к действию. Вместо этого мы думаем о том, что собираемся сделать. Например, типичный план по улучшению гигиены ротовой полости мог бы выглядеть так. «Я начну чаще пользоваться зубной нитью». Работа Питера показывает, что очень важно связать это намерение с каким-нибудь условием-подсказкой, таким как конкретное время, место или действие. Если вы хотите более регулярно пользоваться зубной нитью, полезным дополнением к плану было бы следующее. Каждый вечер после чистки зубов я буду пользоваться зубной нитью. Сформировать намерение осуществления так же просто, как заполнить пропуски во фразе «Когда произойдет, я сделаю». Так что в варианте «Я планирую увеличить ежемесячный размер пенсионных сбережений» недостает одного ингредиента, что снижает ваши шансы на успех. Но вариант «всякий раз, когда мне повысят зарплату, я буду увеличивать сумму, которую ежемесячно откладываю на пенсию», представляет собой более полный план. Аналогично «я буду уделять больше времени подготовке к онлайн-защите магистрского диплома слишком неопределенно», Тогда как по вторникам и четвергам в 17.00 я буду уделять час работе над магистрским дипломом намного лучше. Я буду чаще ходить на работу пешком, не совсем правильно. А вот вариант каждый раз, когда на улице будет от плюс 2 до плюс 25 градусов по Цельсию и не будет дождя или снега, я буду ходить на работу пешком. Скорее всего, поможет добиться цели. В ходе многочисленных обзорных исследований Питер показывает, что даже если просто попросить людей строить планы с подсказками, это сильно повышает их шансы на успешное достижение цели. Более того, чем легче человеку распознать маркер, необходимый для реализации плана, благодаря его подробному описанию и специфике, тем лучше. Так что план привести себя в форму вроде «каждый вторник и четверг сразу после работы я буду тренироваться» Я буду ездить на 17-м автобусе в фитнес-центр YMCA на Мейн-стрит, и там 30 минут буду работать на эллиптическом тренажере, Гораздо полезнее, чем я буду больше тренироваться, или даже по вторникам и четвергам я буду ходить в спортзал. Когда тот в преддверии выборов 2008 -го года открыл для себя исследование Питера, он решил, что нашел дешевый и простой способ помочь избирателям справиться с проблемой отмены действия в последний момент. А копаясь в литературе по намерениям осуществления, тот вытаскивал оттуда все, что было известно о том, почему планы с подсказками помогают людям. Во-первых, как он позже мне объяснял, составление подробных планов требует некоторого времени и усилий. И чем больше времени и усилий мы вкладываем в продумывание чего-то, тем прочнее это что-то закрепляется в нашей памяти. Собственно, это один из ключевых фактов, установленных классическими исследованиями Германа Бенгауза в 1880-е годы. Чем больше мы занимаемся с информацией, тем дольше мы ее помним. Это открытие воспроизводилось много раз и помогает объяснить, почему нам так часто рекомендуют запоминать материал с использованием кодирующих карточек. Таким образом, несложно организовать многократные столкновения с информацией, которую мы надеемся заучить. Но и подсказки сами по себе тоже оказываются тесно связаны с особенностями человеческой памяти. Представьте, как какая-нибудь старая песня, слуховая подсказка, иногда очень живо возвращает нам конкретное воспоминание. Всякий раз, когда я слышу песню «Beatles when I'm 64», Когда мне будет 64, я вспоминаю свою свадьбу, потому что именно эта песня звучала в конце венчания. А хит "Sign" знак группы Ace of Base — заставляет меня подумать о Рождестве, которое я провела в Техасе с кузиной, и снова и снова напевать этот привязчивый мотив. У вас тоже, вероятно, найдутся забавные примеры. Когда бывает нахлынут воспоминания, это происходит потому, что хранятся и извлекаются из памяти, они при помощи всевозможных подсказок-триггеров, зрительных образов, звуков, запахов, вкусовых ощущений и даже текстур. Самое, возможно, знаменитое описание способности вкуса вызывать воспоминания можно найти в романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», где герой откусывает кусочек печенья Мадлен и получает целый поток детских воспоминаний. По словам рассказчика, к нему внезапно возвращается память о летних воскресеньях, которые он ребенком проводил с тетушкой в деревне, где ел в точности такое же вкуснейшее лакомство. Тот факт, что подсказки способны пробуждать воспоминания, означает, что когда вы связываете некий план действий, хотя бы чистку зубов нитью с маркером, который ожидаете непременно встретить, такой как ежевечерний ритуал чистки зубов, вы сильно повышаете вероятность вовремя вспомнить о своем плане. Маркер вытащит из вас воспоминания о том, что именно вы собирались сделать. Какой бы тип маркера вы не использовали, исследование Питера Голуицера показывает, что планы с подсказками – замечательное средство для решения проблемы забывчивости. Лучшие виды подсказок. Однажды солнечным апрельским утром Тот запустил эксперимент с целью понять, существует ли простой способ сделать подсказки еще более полезными. Он привлек и меня к тому интересному делу. Он нанял несколько ассистентов, которые оживленным утром во вторник должны были стоять у входа в популярное кафе на Гарвард-сквер и предлагать сотням посетителей купоны на скидку в один доллар с покупки в ближайший четверг. Ассистенты помогали мне и Тоду оценить новый способ борьбы с забывчивостью. Вручая купоны, они выдавали посетителям также инструкции. Некоторые получали обычную памятку. Им вручали листок с изображением кассы-кафе и советом не забыть предъявить купон, когда они, как обычно, увидят эту кассу на выходе. Но другие посетители в нашем исследовании получали более конкретную подсказку, и мы считали, что она должна оказаться более эффективной. Этим людям давали листок с изображением той же кассы, но сидящей перед ней мягкой игрушкой трехглазого инопланетянина из мультфильма «История игрушек», советующего не забыть потребовать свою скидку при виде этого самого инопланетянина. Когда в четверг настало время предъявлять купоны, мы, как и обещали, посадили плюшевого инопланетянина перед кассой, где все могли его видеть. Но поскольку только часть посетителей получили указание его высматривать, наша игрушка для разных людей имела разный смысл. Для некоторых это было напоминание предъявить купон. Все остальные просто удивлялись тому, что стильный интерьер кафе был почему-то нарушен. У нас с Тодом была теория, что чем необычнее маркер, тем эффективнее он будет вызывать воспоминания, и мы оказались правы. Те из посетителей, кто получил инструкцию искать глазами плюшевого инопланетянина, на 36% чаще, чем остальные, вспоминали о купоне. Это исследование и серия проделанных по его следам экспериментов показали, что хотя любой маркер лучше, чем его отсутствие, лучше всего полагаться на маркеры, выходящие за рамки обычного. Нечто странное, вроде игрушечного инопланетянина, встреченное на пути, всегда привлекает внимание а ведь ресурс внимания в итоге ограничен. На самом деле это исследование отсылает нас к древней мудрости о запоминании. В манускрипте под названием «Риторика для Герения», написанном в 80-е годы до нашей эры, сначала предлагается популярная нынче идея о том, что, чтобы прочно запомнить какие-то вещи, можно связать их с живыми сценами или объектами. Это истоки так называемых «дворцов памяти». Чтобы запомнить какую-то информацию при помощи Дворца памяти, вы связываете каждый объект, который надеетесь запомнить, со сценами или местами, которые хорошо знаете. К примеру, вы можете использовать собственный дом, ваш дворец, для запоминания некоторого списка предметов, представив себе прогулку по дому и живо украсив в своем воображении каждую комнату с участием предметов, фигурирующих в списке. Так, если вам нужно запомнить длинную последовательность действий, скажем, забрать рецепт, завести маффины на благотворительную распродажу выпечки, отправить письмо и тому подобное, вы можете представить, как выстраиваются в коридоре пузырьки с таблетками. Маффины заполняют кухню, а письма свалены в кучу в спальне. Когда придет время вспоминать все, что нужно сделать за день, вы сможете закрыть глаза – пройти по воображаемому дому, полному странных декораций, и вспомнить, что в каждой комнате должно стать подсказкой для памяти. Исследования показывают, что использование этой техники для запоминания списка покупок из 12 пунктов удваивает число людей, которые могут вспомнить по крайней мере 11 из 12 намеченных покупок. Полезные мнемонические механизмы вроде этого также могут быть звуковыми. Когда я изучала классификацию животных, сначала царство, затем тип, класс, отряд, семейство, род и, наконец, вид, я заучила наизусть фразу "Цепка тащит кот, а грызок серебристой рыбки верткой». Здесь первая буква каждого слова вызывает в памяти одну из этих категорий и напоминает о правильном их порядке. При составлении планов с подсказками разумно держать эти уроки в памяти. Чем более живым, броским и потому запоминающимся будет маркер, тем выше вероятность того, что он сделает свое дело и поможет нам вспомнить собственные планы. Как повысить явку избирателей? Каждый год перед днем выборов волонтеры компании и оплачиваемые помощники связываются с миллионами избирателей по телефону, напоминая им проголосовать на местных избирательных участках. Этот процесс разворачивается в демократических странах по всему миру, от США до Великобритании, от Канады до Индии и от Норвегии до Австралии. И если вы, зарегистрированные избиратели, живете в демократической стране, вам, безусловно, случалось отвечать на эти тщательно срежиссированные звонки, во время которых вас убеждают явиться к избирательным урнам, к вашему, вероятно, немалому раздражению. Такого звонка может оказаться достаточно, чтобы побудить вас к действию, но более вероятно, что он не оказывает решающего влияния на то, пойдете вы голосовать или нет. В середине 2008 года все, что тот узнал об отваливании избирателей, убедило его, что эти звонки можно радикально улучшить, и он видел в них великолепную возможность. Тот подозревал, что они могут стать идеальным средством проверки новых способов мотивирования избирателей к явке на выборы. У него было отличное предчувствие по поводу исследований Питера Голуицера, позволявших предположить, что планы с подсказками способны решить проблемы с доведением дела до конца. Ему нужно было только убедиться, что идеи Голуицера можно вынести из психологической лаборатории и применить в мире политики. Выборы 2008 года стремительно приближались, и тот решил, что настало время действовать. После подробной консультации с Питером голыцером тот и его коллега Дэвид Никерсон разработали сценарий звонка избирателю, обладавший новой особенностью. Вместо того, чтобы просто призывать зарегистрированных избирателей явиться в день выборов на избирательный участок, как делалось обычно, новый сценарий Тода предлагал избирателям описать подробно, как и когда они собираются добраться до избирательной урны. Теперь мы с Тоддом называем это подсказкой к планированию. Тот и Дэвид спроектировали свой сценарий таким образом, чтобы профессиональный колл-центр смог реализовать его в звонках десяткам тысяч избирателей в течение трех дней перед главными первичными выборами в США. Во-первых, оператор должен был спросить у зарегистрированного избирателя, собирается ли тот голосовать. Если ответ был положительным, следовали три вопроса. Первый. В какое время, по вашему мнению, вы направитесь на избирательный участок? Второй. Откуда вы при этом предположительно будете двигаться? И третий. Чем, по вашему мнению, вы будете заниматься перед выходом? Эти вопросы были выбраны для того, чтобы побудить избирателей внимательно рассмотреть маркеры «Время, место и действия», которые затем должны будут напомнить им о том, что пора проголосовать. Суммарно, в 2008 году, в ходе проверки эффективности подсказок к планированию, тот и Дэвид случайным образом распределили примерно 40 тысяч зарегистрированных избирателей на две группы. Одной предстояло получить звонок по стандартному сценарию, в котором человека просто спрашивали, собирается ли он голосовать, и призывали сделать это. А второй по новому сценарию с тремя дополнительными вопросами, которые должны были подтолкнуть избирателя к составлению плана. Естественно, позже при анализе данных о явке избирателей тот надеялся увидеть значительный эффект своих действий Эффект, который реально мог бы подстегнуть участие людей в политическом процессе во всех демократических странах мира. И его надежды оправдались. Среди зарегистрированных избирателей, которые ответили на звонок, подсказки к планированию повысили явку на избирательные участки на 9%. Тот понял, что у него на руках карта, способная полностью изменить игру. Но в данных Тода было кое-что еще более интересное. Он обнаружил, что для некоторых людей подсказки к планированию значат гораздо больше, чем для остальных. Рассмотрим два типа зарегистрированных избирателей. Одни из них живут в домохозяйствах с несколькими избирателями и общаются с родными и друзьями, которые тоже зарегистрированы как избиратели. Другие живут одни или с приятелями, которые не принимают участие в голосовании. То ли потому, что слишком молоды, то ли потому, что никогда не регистрировались в качестве избирателей, а может быть и потому, что не являются гражданами США. Эти избиратели живут в домохозяйствах с одним избирателем. Тот знал, в каких именно домохозяйствах живут зарегистрированные избиратели, участвовавшие в его исследовании, и заметил значительную разницу между двумя группами подсказка к планированию работала вдвое эффективнее для избирателей, живущих в домохозяйствах с одним избирателем, чем для тех, кто жил в окружении других избирателей. Услышав по телефону вопрос о конкретных планах на голосование, люди в домохозяйствах с одним избирателем значительно реже могли сразу сказать, когда и откуда они отправятся голосовать и чем будут заниматься перед этим. Не нужно было долго думать, чтобы понять, почему в том, что органично происходит в домах избирателей разных типов до получения ими звонка с подсказкой к планированию, была некая принципиальная разница. В домохозяйствах с несколькими избирателями люди естественным образом общаются с родными, друзьями и соседями по квартире, координируя с ними свои планы, в том числе и избирательные. Так мы с мужем в день выборов обычно ходим на избирательный участок за углом от нашего дома вместе – а время обычно обговариваем заранее, планируя сделать это до или после работы в зависимости от прочих наших планов на этот день. Но одиночные избиратели, естественно, гораздо реже ведут подобные разговоры. В результате тот обнаружил, что у них намного реже готов продуманный план голосования, что и выясняется, когда по телефону их просят рассказать о предполагаемом времени, месте и обстоятельствах голосования. Так что неудивительно, что предложение спланировать свой поход к избирательной урне оказывается намного более действенным для людей в домохозяйствах с одним избирателем. Это упражнение оказалось для них более полезным, потому что сами они еще не задумывались о маркерах, которые могли бы помочь им в день выборов вспомнить о голосовании. «Осознав все это, тот пришел в возбуждение». Он понимал, что может использовать свои новые знания об избирателях, чтобы помочь большему числу людей осуществить свои намерения и принять участие в политическом процессе. Кроме того, он справедливо подозревал, что сделанные им открытия могли бы помочь в решении значительно более широкого круга проблем отмены действия и в других сферах деятельности. Как подстегнуть вакцинацию? Я узнала подробности об успехах Тодда по мобилизации избирателей после возвращения из Нашвилла и тоже испытала энтузиазм. Но меня сильно беспокоил вопрос о том, действительно ли обнаруженные им факты универсальны. Я надеялась, что какой-то вариант рецепта Тодда мог бы помочь Прошанту Шревастове и компании Ивайф e повысить число людей, делающих прививку от гриппа но я видела несколько серьезных причин, по которым его методика может не выдержать переноса в другой контекст. С одной стороны, хотя между голосованием и получением прививки от гриппа есть немало общего, главное, что и то, и другое людям, по их же мнению, следует делать, но часто они этого не делают, но есть и принципиальные различия, причем самые разные, от страха перед побочными эффектами и болью до степени личной заинтересованности. Прививка от гриппа защищает вас от болезни, а голосование, как правило, не имеет столь осязаемых последствий. Тот, что еще более важно, имел возможность связаться с зарегистрированными избирателями по телефону, а и Вайф связывалась со своими клиентами только через почтовую службу США. Будет ли письмо, доставленное обычной неторопливой почтой, столь же эффективно подталкивать людей к составлению планов? Это казалось возможным, но не давало уверенной гарантии. Когда ваш собеседник проговаривает с вами вопросы планирования, вы испытываете серьезное социальное давление, подталкивающее вас к составлению плана. Не отвечает собеседнику откровенная грубость. Но если бы аналогичные вопросы вам задали в письме и план вам предлагалось составить самостоятельно, без всякой обратной связи, Шансы на то, что вы заставите себя сделать это, были бы намного ниже. К тому же было не до конца ясно, действительно ли подсказки Тодда помогали справиться с забывчивостью, или они действовали на другие причины для отмены действия. Может быть, потому что потенциальные избиратели рассказывали другому человеку, как они собираются голосовать, разговор по телефону с представителем команды Тодда воспринимался как общение и создавал мягкое обязательство не отвалиться в процессе. Как мы видели в предыдущей главе, все мы психологически запрограммированы так, что нам некомфортно говорить одно, а делать другое, когнитивный диссонанс. Вот почему обещания способны помочь нам изменить свое поведение. Этот же подход, примененный в почтовой рассылке с предложением сделать прививку от гриппа, может и не сработать, потому что в этом случае не возникает ситуации с обещанием другому человеку. И все же попытка адаптировать эти идеи к борьбе с отменой действия в моменте пациентов во время кампании вакцинирования от гриппа, как нам казалось, имела смысл. Так что я вместе с командой экономистов убедила и e внести небольшое дополнение в стандартное письмо с напоминанием о прививке. Получателям предлагалось записать дату и время, когда они планируют сделать прививку в бесплатной клинике на работе. Здесь стоит отметить, что эти письма не предлагали людям записаться на прием, чтобы сделать прививку. Это часто путает слушателей, когда я рассказываю об этом исследовании. В письмах не было ни обратного почтового адреса, ни какого-то другого способа сообщить о своих планах, привиться от гриппа компании Ивайф e или своему работодателю. Мы просто надеялись, что предложение продумать конкретный план с временным маркером могло бы помочь им побороть забывчивость и все же сделать важную прививку. Прошант тоже был полон надежд. Если бы оказалось, что подобные простые изменения в рассылаемых компанией бланках напоминаний могут дать эффект и при этом не будут стоить и вайф, ни цента, это было бы громадное достижение. Так что, когда мы экспериментально проверили наши письма на большой компании со Среднего Запада с десятками отделений и увидели значимые изменения в количестве тех, кто сделал прививку, все решили это отпраздновать. К нашей большой радости, простое предложение людям записать для себя план, не выходя из дома, привело к 13-процентному росту числа вакцинированных, хотя никто, изывав, никогда не слышал об этих планах и в глаза их не видел. В ходе нашего исследования намного больше людей, чем обычно, все-таки прошли процедуру вакцинации от гриппа, которую и хотели, в принципе, пройти, и снизили тем самым для себя риск этой неприятной болезни. Однако интересно, что мы, как и тот, обнаружили, что в некоторых контекстах подсказки оказываются намного более полезными, чем в остальных. В тех отделениях, где прививку делали только один день, то есть, чтобы сделать прививку, необходимо было вспомнить о ней именно в этот день и явиться в кабинет, польза оказалась огромной, тогда как в тех отделениях, где прививочная кампания длилась несколько дней, результат нашего вмешательства был почти незаметен. В ходе дальнейшего исследования с Evive, моя команда показала, что те же типы подсказок к планированию, которые подстегнули вакцинацию против гриппа, помогли также организоваться пациентам, пропустившим срок колоноскопии, что повысило долю тех, кто прошел этот жизненно важный скрининг, на 15%. Здесь польза от подсказки к планированию оказалась максимальной именно для тех слоев населения, которым, как мы подозревали, труднее всего было вспомнить о необходимости сделать колоноскопию. Для пожилых людей, родителей, людей с дешевой медицинской страховкой и тех, кто проигнорировал предыдущие напоминания. Совместно все эти исследования подсказок к планированию убедили меня, что побуждение людей к составлению планов, неважно, по телефону или у себя дома в одиночестве, — это недооцененный способ борьбы с отменой действия в моменте. Естественно, продумывание моментов «где» и «когда» для всего, что я хочу сделать, теперь является стратегией, на которую я постоянно полагаюсь как в личной, так и в профессиональной жизни. Я использую эту методику, когда хочу сделать прививку, оплатить счета, позаниматься спортом и связаться со студентами. Кроме того, я использую ее для помощи другим людям». Когда мой друг Джейсон рассказал мне, что давно собирается написать благодарственное письмо своему бывшему наставнику, но так и не сделал этого, я попросила его назвать дату и время, когда он собирается это сделать. Спросила, как именно он собирается отправить письмо по электронной почте или по обычной, и вписал ли он это дело в ежедневник. Затем я направила ему своевременное напоминание. Наставник Джейсона на той неделе получил благодарственное письмо Но берите больше, я тоже получила от него письмо с благодарностью. Дополнительный бонус. Разрушая все. В июне 2019 года я провела 36 ужасно утомительных, но необычайно интересных часов в Лондоне вместе с коллегой Анжелой Дакворд, рассказывая на различных площадках о наших совместных исследованиях. Мы стремились заинтересовать слушателей и как можно шире распространить информацию о научном центре, которым мы совместно управляем, и задача которого — координировать исследования по изменениям в поведении. Во время одной из наших презентаций руку поднял Ллойд Томас, старший партнер в лондонской частной паевой венчурной компании. Ллойд объявил себя фанатом бихевиоризма. Он прочел все книги и прослушал все подкасты по соответствующим темам, а теперь он хотел выяснить одну вещь, которая из множества бихибиористских открытий, о которых он узнал, важнее всего для помощи ему в достижении его целей. Анжела дала свой ответ без колебаний. Для нее он был ослепляюще очевидным «это планы с подсказками». «Составление подобных планов наиболее эффективно помогает вам добиться успеха», — сказала она Ллойду. «Это самое важное открытие на эту тему, которое может предложить бихевиоризм». Не могу сказать наверняка, как отнесся к этому ответу Ллойд, но я немного удивилась. Откровенно говоря, хотя я всегда считала планирование важным, я никогда не числила его среди самых продвинутых стратегий, которые мне приходилось изучать». Если бы мне пришлось все-таки ответить на этот вопрос, я бы выбрала, возможно, стратегию, позволяющую сделать движение к цели интересным или, скажем, использование обязывающего механизма. Именно поэтому я попросила Анжелу развить ее ответ на вопрос Ллойда и должна признать в том, что она сказала, был немалый смысл. Анжела указала, что планирование не только снижает забывчивость и избавляет от необходимости думать о том, что ты будешь делать в следующий момент, но и заставляет разбивать крупные цели на небольшие отрезки. А это действительно важно при работе над амбициозными проектами, как я объясняла в предыдущей главе. Представьте только, каким безнадежным и бессмысленным стало бы в 1962 году заявление Джона Кеннеди о том, что американцы полетят на Луну к концу десятилетия, если бы многочисленные группы инженеров НАСА не разбили эту громадную цель на серию подцелей с подробными планами на достижение каждой из них. Аналогично, если у вас есть серьезная цель, которую вы надеетесь достичь, к примеру, такая, как получить повышение в следующем году, то планирование просто заставит вас проделать критически важную работу и разбить ее на подцели. Планируя движение к этой цели, вы, возможно, осознаете, что вам нужно достичь лучшего взаимопонимания с боссом на еженедельных совещаниях и добиваться признания проделанной вами работы. А вечера вторника и четверга посвятить занятиям на онлайн-курсах, чтобы завершить обучение и получить, наконец, диплом. Без подобного планирования, которое вынудит вас понять, что на самом деле нужно для достижения поставленной цели, цель эта, скорее всего, останется труднодостижимой. Если ваша цель проста, скажем, проголосовать на следующих выборах, то вам достаточно сделать так, чтобы наверняка вспомнить об этом в нужное время. Но для сложных целей, таких как изучение иностранного языка, планирование предусматривает не только вспоминание, но и разбиение цели на более мелкие и более конкретные компоненты. Конечно, заниматься составлением планов с подсказками вы можете и сами, если, подобно Ллойду, работаете над достижением личных целей. Но к этому же вас может подтолкнуть и хороший руководитель, компания, политик или друг, как это происходило в случае с рассылкой по поводу прививки от гриппа от Ивайф Health или с усилиями Тода по обеспечению явки на выборы. И особенно приятно, что в подталкивании других людей к составлению планов вам не нужно выкручивать никаких рук. Если человек с самого начала не заинтересован в достижении цели – Никакое составление плана с подсказкой этого не изменит. Вы можете хоть целый день уговаривать меня спланировать для себя пирсинг бровей или прыжок с моста на канате и придумать подсказки для этих планов. Но это будет бесполезно, потому что я не собираюсь делать ни того, ни другого. Планы не меняют намерений. Они лишь помогают нам вовремя вспомнить и выполнить то, что мы изначально хотим сделать. Так что это отличный, непринудительный способ, посредством которого можно помочь другим людям в достижении их собственных целей. К концу нашей лондонской поездки, после долгого обсуждения, Анжела убедила меня. Планирование с подсказкой должно значиться в первых строках любого списка открытий бихевиоризма, способных подстегнуть движение к цели. Но есть одна важная оговорка. Исследования показывают, что с планированием и подсказками можно перестараться. Слишком большое количество планов способно сбить с толку. Если мы составляем несколько планов с подсказками для различных конкурирующих целей, например, больше заниматься спортом и изучить иностранный язык или добиться повышения по службе и отремонтировать кухню, мы сталкиваемся с тем, что делать все необходимое для успеха наших планов по-настоящему тяжело. При этом наша решимость может поколебаться, и достижение даже одной из целей станет проблематичным. Представьте себе все шаги, которые вам необходимо спланировать для достижения всего одной цели, такой как продвижение по карьерной лестнице. А теперь представьте, что при составлении планов на все остальные цели вам придется втрое, а то и вчетверо, удлинить этот список необходимых дел. Это слегка ошеломляет и к тому же сильно деморализует. Так что лучше всего придирчиво отбирать цели, на достижении которых вы хотите сосредоточиться в данный момент и тщательно планировать движение к одной или двум из них. Можно было бы, к примеру, выбрать на этот месяц единственную цель с максимальным приоритетом, скажем, занятие спортом 4 раза в неделю, и спланировать ее достижение. Затем, в следующем месяце, вы могли бы перейти к следующей цели, второй в вашем списке приоритетов. Еще одно потенциальное осложнение, связанное с планированием с подсказками, состоит в том, что действия, о которых вам необходимо вспомнить, могут быть настолько сложными, что простого плана действий может оказаться недостаточно. Исследования показывают, что в таких случаях прекрасно помогает формальный протокол, чек-лист. Как написал Атул Гаванде в книге «Чек-лист», когда хирурги следуют в своих действиях простому формальному протоколу безопасности, они полагаются на свою память, тем самым они спасают жизни, снижая уровень послеоперационных осложнений и смертности по оценкам на 35-45%. И формальный протокол помогает не только в обеспечении безопасности. Недавние исследования показали, что такой протокол для автомехаников резко повышает их производительность труда и доходы. Сделай сам. К счастью, планы с подсказками становятся все более и более популярными. Благодаря потрясающим результатам исследования Тодда, подсказки к планированию стали основой любых усилий по обеспечению явки на выборы во всем мире. «Большинство из нас чувствуют легкое раздражение, когда в дверь стучится незнакомец. Но тот как-то сказал мне, что теперь визиты политических агитаторов приводят его в восторг. Я вижу, по какому сценарию они действуют, и я по-настоящему счастлив», — Смущенно признался он. Ответив с энтузиазмом на вопросы агитатора о планировании, он всегда просит разрешения сфотографировать сценарий, основанный на его работе. Аналогично, после первого исследования, проведенного мной совместно с Evive в 2009 году, компания сделала побуждение к планированию основы своей коммуникационной стратегии. И если при нашей первой встрече с Прошантом его компания представляла собой стартап с десятью сотрудниками и парой значимых клиентов, то теперь она может похвастать тремя сотнями сотрудников — и регулярно рассылают примерно 5 миллионам американцев письма о том, как планировать и принимать оптимальные решения в области здоровья. Мало того, после публикации наших сываев-экспериментов многие другие организации тоже стали использовать наши наработки с великолепными результатами. От банков, предлагающих спланировать выплату кредита, до правительств, подталкивающих к планированию экономии воды и вакцинации. В целом, предложения тщательно продумать, когда и где вы собираетесь реализовать свои планы, сегодня встречаются повсеместно. Дело в том, что в жизни существует множество вещей, которые мы привычно забываем сделать, несмотря на благие намерения. Голосование и прививка — всего лишь верхушка пресловутого айсберга но организация своевременных напоминаний и планирование с яркими живыми маркерами – ценные инструменты, способные помочь нам побороть тенденцию и не отвалиться в процессе. При этом у планирования с подсказкой есть замечательная особенность. Для его реализации нам не нужна доброжелательная организация вроде вайф, не находчивый менеджер или друг, которые руководили бы нами. Если у вас есть цели – и вы опасаетесь не достичь ее из-за собственной забывчивости, теперь, когда у вас есть формула, вы можете самостоятельно составить план ее достижения и предусмотреть в нем маркеры. Только не забудьте подумать о том, как, когда и где. Как вы будете это делать, когда вы будете это делать, где вы будете это делать. Постарайтесь отнестись к выбору маркеров стратегически. Если возможно, сделайте так, чтобы маркером для вас стало что-то необычное. Когда я лежу в постели ночью, вдруг понимаю, что завтра мне обязательно нужно вспомнить о каком-то важном деле, я стараюсь придумать что-нибудь нетипичное, что встретится мне утром. К примеру, конструкция из лего, которую мой сын построил вечером и оставил в гостиной. Эта деталь становится маркером, который я включаю в свой план. И если вам удастся подобрать напоминалку, которая сработает ровно в тот момент, когда вам надо будет действовать, сразу же включайте ее в план. Наконец, если ваши планы с подсказками начнут слишком усложняться, подумайте о составлении чек-листа. Что мы вынесли из этой главы? Иногда мы отваливаемся и не можем осуществить свои намерения на практике. У этой отмены действия в моменте Множество причин, включая лень, тенденцию отвлекаться и забывчивость. Из всего перечисленного одолеть забывчивость возможно проще всего. Своевременные напоминания, подсказывающие вам сделать что-то непосредственно перед тем, как вы собирались этим заняться, могут эффективно противодействовать забывчивости. Напоминания, которые получаются не такими своевременными, приносят намного меньше пользы. Еще один способ борьбы с забывчивостью — составление планов с подсказками. Эти планы увязывают, собственно, план действий с неким маркером и имеют вид «когда произойдет, я сделаю». Маркером может быть что угодно, то, что может подстегнуть вашу память от конкретного времени или места до объекта, который вы ожидаете увидеть. Вот пример плана с подсказкой. Всякий раз, когда мне повысят зарплату, я буду увеличивать ежемесячный взнос в пенсионные накопления. Чем необычнее маркер, тем с большей вероятностью он позволит вам вспомнить нужное. Предлагать людям составить для себя план с подсказками особенно полезно, когда у них, скорее всего, еще нет никаких планов, и когда забывчивость может лишить их единственного шанса что-то сделать, как происходит с голосованием в день выборов. Планирование есть и другие преимущества. Оно помогает разбивать крупные цели на небольшие шаги, избавляет от необходимости думать о том, что делать дальше, и работает как обещание самому себе – повышая таким образом серьезность ваших намерений. Если сформировать слишком много планов с подсказками одновременно, то можно испытать разочарование, и тогда серьезность ваших намерений будет поколеблена. Так что цели, к которым вы будете стремиться в каждый конкретный момент, следует отбирать придирчиво. Когда планы становятся слишком сложными, чтобы без труда их помнить, имеет смысл положиться на протокол, и составить чек-лист.